Глава шестая. Улица. Если я испытал удивление, впервые увидев такую диковинную личность, как Крикик, вращающуюся в культурном обществе цивилизованного города, удивление это тут же улетучилось, когда я предпринял свою первую при дневном свете прогулку по улицам Нью-Бетфорда. Во всяком Маломальски крупном портовом городе, на тех улицах, что расположены поблизости от пристани, можно часто встретить самых неописуемых индивидуумов со всех концов света. Даже на Бродвее и Чайснот-стрит случается иной раз, что средиземноморские моряки толкают перепуганных американских леди риджент стрит посещают порой индийские и малайские матросы, а в Бомбее на Аполло-Грин туземцев бывало часто пугали живые янки. Но Нью-Бетфорд побивает всех — и Отер стрит и Опинг. Последние в изобилии посещаются только обыкновенными моряками, а в Нью-Бетфорде — настоящие каннибалы — Стоят и болтают на перекрестках. Самые подлинные дикари. И у некоторых из них кости еще покрыты некрещенной плотью. Как же на них не глазеть? Но помимо жителей островов Фиджи, Тонго-Тобо, Эроманго, Пананджи и Брайджи, и помимо диких представителей китобойного ремесла, которые кружатся по здешним улицам, не привлекая внимания прохожих. Мы можем увидеть в Нью-Бетфорде зрелище еще более любопытное и уж, конечно, более комичное. Еженедельно сюда прибывают стаи новичков из Вермонта и Нью-Гемпшира, жаждущих приобщиться к чести и славе китобойного промысла. Это все больше молодые, Дюжие парни, недавние лисорубы, вознамерившиеся применять топор на китобойный гарпун. Юнцы зеленые, как те зеленые горы, откуда они приехали. Иной раз кажется, что им не более нескольких часов отроду. Он, к примеру, тот парень, который с важным видом вышел из-за угла. На нем бобровая шапка, и фалду у него наподобие Ласточкина хвоста, однако подпоясался он матросским ремнем, да еще прицепил кинжал в ножнах. А вот идет еще один, в зеведвестке, но в бомбазиновом плаще. Никогда городскому франту не сравнится с деревенским. Со стопроцентным дэнди-мужланом, который на синокосин надевает перчатки из оленьей кожи, дабы уберечь от загара руки. И вот если такой деревенский франт заберет себе в голову, что ему необходимо отличиться и сделать карьеру, и решит поступить на китобойное судно, посмотрели бы вы, что он выделывает, очутившись наконец в порту. Заказывая себе матросское облачение, он обязательно посадит на жилет модные пуговицы колокольчиками и прикажет снабдить штрипками свои парусиновые брюки. Увы, бедная деревенщина, как прижалостно полопаются эти штрипки при первом же порыве свежего ветра, когда тебя вместе со всеми твоими пуговицами и штрипками захватит свирепый шторм. Однако не подумайте, что сей славный город может похвастаться Перед приезжим только гарпунщиками, каннибалами и деревенскими простофилями. Это вовсе не так. Ведь Нью-Бэтфорд и впрямь место удивительное. Когда бы не мы, китобои, этот участок земли и по сей день оставался бы, наверное, в таком же плачевном состоянии, как берега Лабрадора. Да и теперь... За городом, чуть вглубь от побережья, встречаются места до того голые, костлявые, что просто страх берет. Но сам город прекрасен. Пожалуй, во всей Новой Англии не сыщешь города лучше. Настоящая земля Елея, право же. Но только в отличие от Ханаана, к тому же еще земля хлеба и вина. Улицы не текут молоком, и по весне их не мастят свежими яйцами. Однако, несмотря на это, нигде во всей Америке не найдешь домов царственнее, парков и садов роскошнее, чем в нью бэтфорде Откуда они? Каким образом разросли здесь, на этой некогда скудной, усыпанной вулканическим шлаком земле? «Ступайте!» И разглядите хорошенько железную решетку, в которой каждый пруд загнут наподобие гарпуна. Разглядите решетку вокруг вон того высокого особняка, и вы найдете ответ на свой вопрос. Да, все эти нарядные здания и пышные сады прибыли сюда из Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Все это в свое время загарпунили китобои и выволокли суда со дна морского. Способен ли был сам гер Александр на подобный подвиг? Говорят, отцы в Нью-Бетфорде дают за своими дочерьми в приданые китов, а племянниц наделяют дельфинами. «Поезжайте в Нью-Бетфорд, если хотите поглядеть» настоящую блистательную свадьбу, ибо у них там, говорят, в каждом доме есть целые резервуары китового жира, и каждую ночь щедро сжигаются спермоцетовые свечи высотой в человеческий рост. Летом город особенно приятен для взгляда, весь утопающий в клёнах, длинные зелёные золотые аллеи. А в августе, высоко в небе, прекрасные пышные каштаны, словно канделябры, протягивают над прохожим удлиненные, как свечи, конусы своих соцветий. Столь всемогущее искусство, которое по всему нью Бедфорту разбило яркие террасы цветников на голых обломках скал, сваленных здесь в последний день творений. А женщины Нью-Бетфорда Они цветут подобно розам, что посажены их же нежными ручками. Но розы цветут лишь летом, тогда как нежные гвоздики у них на щеках рдеют круглый год, точно солнце на седьмом небе. Цветение, равного этому, не сыщешь на всей земле, разве только в Сейлеме, где, как я слышал, дыхание молодых девушек так полно мускуса, что моряки за много миль от берега по запаху угадывают близость своих возлюбленных, словно идут к ароматным малукам, а не к пуританским прибрежным пескам.